Глава семнадцатая. Юлия. Громкий звонок мобильного застаёт врасплох. «Я безумно занята. Даю последнее указание сотрудникам. Завтра конференция?» Телефон не умолкает, приходится ответить. «Да», — отвечаю немного грубо, так и не узнав номер звонящего. «Юленька, это Изольда Альбертовна», — слышу хрипловатый старческий голос. Выдерживаем многозначительную паузу. На черта она мне звонит. Не хочу слышать никого из своего прошлого. «Юлия, ты меня не узнала?» «Астахова, Финдир!» «Тебя я узнаю из тысячи. Ты одна из тех, кто предал и продал меня». «Юленька!» Денис и Лора разваливают компанию. Совсем перестали платить налоги и зарплату. Почти обанкротились. Не платят по счетам. «Что вы хотите от меня?» — выдаю устало. «Предупреждаю, чтобы это ни было, мне это неинтересно. У меня своя жизнь». «Ты должна нас спасти!» «С какой радости?» — выпаливаю с обидой. «Наша фирма — детище твоего отца. Он же тебе ее оставил». Винчивает, напоминая о долге. Они этой ведьме Лариске. «Благодаря всем вам, по закону, я не имею прав на компанию». Вы отняли ее у меня. Мне некогда. Бросаю трубку. Я в полном раздрае. Спустя четыре года снова услышать о любимой компании, на которую потрачено так много сил и времени. Юля? Меня гладят по плечу. Все нормально? С кем ругаешься? Скидываюсь. Вижу перед собой озабоченное лицо Макара. Призрак прошлого всплыл. «Как то связано с твоим муженьком?» «Киваю. Я слышал, дела в его компании совсем плохи. Он будет продавать фирму. Как тебе новость?» Босс заглядывает в глаза, читает мою реакцию. «Продавать?» Гляжу на мака, не моргая. «Хочешь, купим?» «Что? Зачем тебе? У твоего холдинга другой профиль». «Тебе? У моей жены и матери единственной дочери?» «Должно быть, достойное дело свое». Блестящими от слез глазами разглядываю Макара. Что он такое говорит? Какой жены? Какое дело? Не успел договорить утром. Я хочу, чтобы мы поженились. Ради Мирославы. Моя дочь должна расти в полноценной семье. «Предлагаешь фиктивный брак?» Вспыхиваю гневно. «Нет, давай попытаемся что-нибудь создать». «Что-нибудь?» «Ну, нерешительно выдыхает маг. Ячейку общества под названием «семья», «любовь», «отношения», чтобы все как у людей». «Не понимаю, что происходит. Голова действительно гудит так, что ни черта не соображаю. Тем более не могу принять настолько сложную конструкцию жизни, которую предлагает ошалевший босс». «Так покупаем твою фирму?» Сотрудников с нуля наберешь или этих оставишь? Покупаем, а предателям не место в моей жизни. Правильно, малыш. Тот, кто предал однажды, предаст во второй раз. Малыш, что все это значит? События несутся с такой скоростью, что не поспеваю за ними. Закончив все приготовления конференции, этим же вечером настраиваюсь на позитив и еду в дом к бывшему мужу. У ворот табличка продается, и я удивленно хлопаю глазами. «Зачем эти странные люди продают дом, построенный с большим трудом, с любовью?» «Ты?» — дверь распахивает Лариска. «Я?» — без приглашения вхожу в холл, тут же натыкаюсь на десяток чемоданов. «Куда-то собралась?» «Развожусь!» — выплевывает сестра. «Уезжаю от этого лузера». Мм, уже и мужчину нашла. Уж я-то хорошо знаю сводную сестру. Она на улицу не пойдет, тем более с ребенком. Нашла. Это же ты у нас паинька. Все одна да одна, все сама да сама. Я не одна, выхожу замуж, сообщаю гордо. За отца своей дочери. А еще я готова выкупить у вас фирму отца. Нет, сестра отшатывается. Моя правда бьет ее по лицу и под дых. «Только не ты!» Визжит так громко, что на ее крик выскакивает полуголый Дэн. «Ты зачем пришла?» Спрашивает неопрятный мужчина. «Не верю своим глазам. С этим человеком я жила. Его любила, как такое возможно?» «Я с деловым предложением. Мы с мужем хотим выкупить мою фирму». «Делаю нажим на слове «моё». «Не продается, огрызается зло. «У тебя нет выбора. Если не заплатишь налоги и зарплаты, ждут суды, аресты счетов, а глазка грязной сделки, которую ты провернул четыре года назад, когда отобрал мои акции. Так что давай по-хорошему. Жду твоего звонка до завтрашнего вечера, иначе пеняй на себя». Разворачиваюсь, гордо цокаю на выход. «Думаешь, самое умное? — кричит муж, бросая мне в спину пустой бумажный стаканчик. — Что будет со мной, ты подумала? — Не знаю, — пожимаю плечами. — Я больше не обязана думать о тебе. У меня муж, дочь, подруга. Есть о ком думать. Выхожу из дома вместе с Лорой. — Сестра! — обращается она ко мне, и я вздрагиваю. Да как она смеет! — Все не так, как тебе кажется. — Что? Как у нее хватает наглости говорить со мной. «Ты отняла у меня Дениса. Твой отец лишил меня счастья. Мы ведь с ним первые познакомились, и жениться Малинин нам не обещал. А наш отец решил, что я вертихвостка и фирму оставил тебе. Дэн тут же переметнулся на твою сторону, а я не возражала. Нам было нужно то, что перешло к тебе от отца». Но все годы, что вы жили, Денис любил только меня. Наверное, поэтому ты не родила от него. Для него же секс с тобой был хуже, чем каторжная работа в твоей фирме. Это я уже поняла. По возрасту племянника Андрея, вы встречались за моей спиной с первого дня. Ни черта не работали оба. курались или пока я пахала. Лентяи. Два сапога пара. Во всем виновато завещание и наследство. «Мы не были обязаны работать на тебя. Если бы отец поделил компанию честно, поровну, то Дэн сразу женился на мне. Скажи спасибо своему папаше». «Лорочка, не смей трогать память моего отца. Впервые дотрагиваюсь до нее. Ты противоречишь сама себе. Если любишь Дениса, почему бросаешь?» «Мне не нужен неудачник», — выдыхает со злостью и обидой. А ты не задумывалась, что эта женщина наполняет мужчину мыслями, желаниями? Именно ты сделала Дэна таким, заставила ждать гребаного наследства, бегать за ним, как собака за костью. Когда мы только поженились с Денисом, он горы сдвигал с места, горел бизнес-идеями. Что сейчас? Пустое место, аферист местного разлива, пыль. Он уйдет, и никто не вспомнит о его управлении ни одного хорошего слова». «Я разрушила фирму. Намеренно. Я подговорила сотрудников против тебя. Не он!» Зло выпаливает сестра. «Зачем?» «Чтобы тебе не досталось!» — кричит и срывается в плач. «Глупо-то как! Потратить жизнь на зависть и месть! Прощай, Лариса! Встретимся в суде!»